Глава двадцатая. «Как это понимать?» Процедил лорд Эмс без сквозь зубы. «Я требую объяснений». «Мне казалось, что я свободная леди, имеющая право принимать ухаживание других джентльменов», спокойно напомнила Анна. Они стояли на террасе перед широкой лестницей, ведущей в сад. После дерзкого внимания Чарльза Джеймс просто взвился и буквально выволок ее из гостиной. Подобное поведение было грубым и возмутительным. Леди решила, что это их последняя встреча наедине. «Принимать ухаживание других джентльменов?» С подозрением процедил экс-жених. «В чем дело?» — поджав губы, спросила Леди. «Кажется, вы в курсе расторжения помолвки между нами». «Я давала вам шанс, но он уже упущен». «Вы ошибаетесь, леди Хейли!» — процедил Джеймс. «Никакого расторжения помолвки не будет». «Кажется, дама против», — раздался мрачный голос герцога Карлайла. «Чарльз!» она успокоилась мгновенно. Дурное поведение Джеймса взволновало девушку. Она впервые боялась его. «Карлайла, вас это не касается!» — процедил лорд Эмсби. — Мы с моей невестой просто повздорили. — Вашей невестой? — тихо уточнил герцог. — Как я понял из разговора, помолвки между вами уже нет. Произнеся последнюю фразу, Чарльз смотрел на Анну. Леди смутилась. — Это вас не касается, — вновь повторил Джеймс. Давно? Тихо спросил джентльмен, продолжая смотреть на леди. Несколько дней. Прошептала девушка, не глядя ему в глаза. Герцог молчал. Она застыла в ожидании. Один Джеймс проявлял нетерпение и раздражение. Дайте нам поговорить, ваша светлость. — настаивал он. — Как будет угодно. Ровно отозвался Чарльз и стал спускаться по лестнице в сад. Анна, открыв рот, наблюдала, как он оставляет ее на день с Джеймсом. — Леди, я требую объяснений, — начал допрос Эмсби, но Леди его уже не слушала. Она чувствовала, как жизнь уходит из ее тела, а душа рвется за Чарльзом. Нет, не бросай меня. Прошу, вернись. Милорд, я вас не люблю, — прошептала Анна. При чем тут чувство? — нахмурился Джеймс. Я говорю вам о репутации. Вашей репутации. Мне все равно. Девушка стремительно стала спускаться в сад. Герцога нигде не было видно, и девушка запаниковала. Чарльз прошептала леди. «Ну где же ты?» Спустя несколько тревожных минут она нашла его в беседке. Мужчина курил в темноте и молчал. «Чарльз!» тихо позвала Анна. «Поздравляю, леди», язвительно сказал он. «Вы разыграли свою карту как настоящий мастер?» «Прошу, не говори так!» Расстроенно отозвалась девушка. Не в силах слышать упрек в его голосе. Хватит! резко сказал Герцог и с мрачной размеренностью продолжил. Вы знали, что я планировал назвать вас супругой, и молчали. Вы узнали о моих чувствах и продолжали молчать. Вы принимали меня как любовника, не давая ничего взамен, кроме надежды. Надежды на пустоту. Вам просто нужен был учитель. Теперь сможете соблазнить и дьявола. Вы хотели подразнить жениха? Вы этого добились просто блестяще. Браво! Чарльз, это не так. Я больше не приду, Анна. Тихо сообщил Чарльз. Хватит. Запасным вариантом или фантиком для вашего жениха быть не желаю. Вы ясно продемонстрировали, что всерьез меня не воспринимали. Жаль, что я это поздно понял. Леди застыла, словно статуя, не веря в то, что он произнес. Боже! Прошу, помоги! Анна понимала, что это, возможно, единственный шанс на объяснение, но слова просто не шли из нее. Герцог, докурив сигару, спокойно потушил окурок о подошву своей туфли и медленно встал. Отойдя к девушке чарльз стремительно захватил ее в объятия и грубо стал целовать она растаяла от облегчения что он с ней чарльз все еще любит и не бросит отвечая на поцелуй, она хваталась за мужчину словно от этого зависит ее жизнь наконец оторвавшись от девушки герцог сурово посмотрел сверху вниз но вот и все леди Тихо произнес он. «Ваш урок окончен. Окажите мне услугу за эту работу». лицу Аны катили слезы от его строгого тона. Она поняла, что он не простил. «Забудьте меня», жестоко произнес Чарльз. «И больше никогда не приходите вновь с просьбами о поцелуях». — Считайте, что я отказал вам в прошлый раз. Отступив от леди на шаг, герцог Карлайл вышел из беседки, оставив девушку в одиночестве. Анна потрясенно села на скамью и затряслась. Чарльз ушел. Ушел от нее. И больше не придет. Никогда. Словно и не было этого счастья в его объятиях. Слезы лились из глаз еще сегодня утром она была так счастлива слова рози эхом пронеслись в голове анны мужчины остывают стремительно нет девушка не помнила как добралась домой кажется генри мрачный как туча усадил ее в карету и довез до дома она не помнила как добрела до спальни душа девушки мертвела с каждой минутой посмотрев на свою кровать Леди бесил, повалилась на нее и разрыдалась в голос. О, моя дорогая!» Раздался голос Леди Элизабет позади Анны. «Я все знаю». Джеймс разорвал помолвку. Он признался в этом Генри. «Не плачь, родная». Почувствовав утешительное объятие матери, девушка заплакала еще сильнее. Вот увидишь, он одумается и вернется. Одумается и вернется? Она вспомнила, каким Чарльз был в беседке. Как язвительно и жестко говорил, как грубо целовал на прощание. Нет, этот мужчина не принимает поспешных решений. Выбрав дорогу, он идет по ней смело и открыто. Только теперь эта дорога не ведет к Анне. Проплакав на руках у матери еще какое-то время, леди уснула от бессилия. Даже засыпая, она чувствовала, что слезы продолжают литься из глаз. Сквозь сон казалось, что она ощущает Чарльза рядом, будто он пришел и гладит по голове. Проснувшись утром, девушка стала осматриваться по сторонам, но следов пребывания герцога не было. От отчаяния, наверное, ей все привиделось. Вновь зарыдав, Анна повалилась на подушке. Так прошло несколько дней. Леди не выходила из спальни. Ей хотелось только спать и спать вечно. Во снах являлся Чарльз и был ласков. Любил ее и просил простить его. Анна с болью в сердце просыпалась и плакала вновь, чувствуя, что готова умереть от отчаяния. Родные не тревожили девушку. Думаю, что она оплакивает размолвку с Джеймсом. Рози молчала, боясь посмотреть на леди. И вдруг как гром среди ясного неба. Ее брат Генри украл Луизу Спенсер прямо в парке из прогулочной коляски другого джентльмена. Леди отбивалась от настойчивого ухажера и была поцелована прямо перед всеми. Как говорили очевидцы, Лорд Хелли приказал возниться вести их в церковь для венчания. Анна была поражена до глубины души и рада за брата. Он смог добиться своего. Заставил любимую женщину принять его и, наверное, уже женат. «О, Боже!» — прочитала матушка. «Твой брат совсем лишился рассудка? Я, конечно, хотела, чтобы он остепенился, но не таким же способом». «Что творится с нашей семьей в этом сезоне, Роберт?» Лорд Хейли, отец Анны Генри, молчал, сидя в кресле гостиной. «Ну, скажите же что-нибудь», — потребовала леди Элизабет. «Ты же сама хотела, чтобы он женился на леди Спенсер». Со скептичным вздохом напомнил пожилой джентльмен. «О, от вас толку, как от веера в ураган». — недовольно воскликнула матушка. Это высказывание стало последним, что переломило Анну. Леди вдруг начала хохотать, а из ее глаз полились слезы. Дорогая, что с тобой? — взволнованно спросила леди Элизабет. — Отстаньте от Генри, мама! — сказала она. — Пусть живет, как хочет. Он давно заслужил быть счастливым. Сейчас ему нужна семья и поддержка. Я рада, что Луиза станет нашей невесткой.